Глава седьмая Логово Хоры был единственным ресторанчиком рядом с квартирой Андерсона. Он не был каким-то притоном, как могло показаться из названия, однако производил впечатление сомнительного местечка. В этом-то и была его особая притягательность, наряду с изящными танцовщицами и крепкими напитками. Но Андерсону больше всего нравились местные завсегдатые. В любое время в логове были посетители, Но здесь никогда не было толкучки. В кварталах было полно более популярных заведений, куда люди приходили себя показать или посмотреть на других. Сюда же приходили, чтобы поесть, выпить и расслабиться самые обычные люди, которые жили и работали поблизости. Если, конечно, можно было назвать обычными людьми собрание всех возможных видов инопланетян. Конечно же, здесь даже люди были инопланетянами, Андерсон мгновенно почувствовал это, как только шагнул за порог. Десятки глаз обратились в его сторону, многие с нескрываемым интересом рассматривали его, когда он на мгновение задержался на входе. Не то чтобы люди были здесь чужими. К примеру, ханары, полупрозрачные существа, похожие на трёхметровых медуз, были гораздо более необычны и редки. Большинство рас, путешествующих в космосе, были двуногими, ростом от 1 до 3 метров. Существовал даже ряд теорий, объясняющих такое сходство. Некоторые из этих теорий были достаточно приземлёнными, другие же были весьма странными и умозрительными. Основываясь на том факте, что большинство рас, населяющих цитадель, поднялись до уровня межзвёздных перелётов после обнаружения наследия протеанцев – скрытого на планетах внутри их родных звёздных систем, многие антропологи верили, что протеанцы сыграли определённую роль в галактической эволюции. Андерсон, однако, придерживался наиболее распространённой теории, которая утверждала, что у двуногих существ есть некоторые эволюционные преимущества, которые и позволили им распространиться по всей галактике. Наличие протеанских архивов знаний также легко объяснить. Для протеанцев было естественно обучать разумные, но примитивные расы, которые были похожи на них самих. Различные расы, такие, например, как люди, сначала прошли путь эволюции, а потом появились протеанцы, чтобы учить их, но не наоборот. Теория параллельной эволюции находила дальнейшее подтверждение в том, что большинство рас, населяющих цитадель, были углеродными формами жизни, сильно зависели от воды и дышали смесью газов, напоминающей состав атмосферы Земли. На самом деле, практически все населённые планеты в галактике были, по сути, похожи на Землю в нескольких ключевых особенностях. Они располагались в системах, звезды которых относились к G-типу по классификации Моргана Киннона, которая по-прежнему применялась Альянсом. Их орбиты находились на определенном расстоянии от звезды, известном как «зона жизни». Слишком близко к Солнцу вода просто испарится, а слишком далеко от него будет существовать только в форме льда. Именно поэтому время, которое требовалось таким планетам, чтобы совершить полный оборот вокруг своей звезды, было практически одинаковым. «Стандартный галактический год среднеарифметической Азарского, Саварианского и Турианского года был всего лишь в тысячных раза длиннее земного. Нет, — думал Андерсон, проходя через зал к свободному месту у стойки бара, — люди выделялись вовсе не из-за каких-то физических особенностей или внешнего вида. Они были всего лишь новичками, но новичками, изрядно подпортившими первое впечатление себе». Двое турианцев неотрывно смотрели на него своими птичьими глазами, провожая его взглядом, как пара ястребов, готовых наброситься на ничего не подозревающую мышь. Турианцы были примерно одного роста с людьми, но гораздо более худые. У них были тонкие кости, а их фигуры были острыми и угловатыми. Их трёхпалые руки выглядели как птичьи когти, а их головы и лица покрывали твёрдые, серо-коричневые хрящевые и костные маски, на которые они обычно наносили полосы и племенные татуировки. Сверху и сзади черепа маски переходили в короткие тупые шипы, а к низу расширялись, закрывая лоб, нос, верхнюю губу и щеки, что делало турианцев похожими друг на друга. Глядя на них, Андерсон всегда вспоминал о родственной связи между динозаврами и птицами. Он на мгновение встретился с ними взглядом, а затем отвел глаза, тщательно стараясь игнорировать их. Сегодня вечером он был в плохом настроении, но он вовсе не собирался заново начинать войну первого контакта. Вместо этого он стал смотреть на танцовщицу Азари на сцене в центре бара. Из всех рас, входящих в совет, Азари были самыми многочисленными, а также больше всех остальных походили на людей. Во всяком случае, на человеческих женщин. Они были высокими и стройными, с правильными пропорциональными фигурами. Азари были однополой расой, они не разделялись на мужчин и женщин. Но на взгляд Адресона они все были женщинами. Их лица имели синий или зеленоватый оттенок. Но процедура изменения оттенка кожи была достаточно простой, поэтому среди них можно было встретить очень похожих цветом кожи на людей – Только их затылки выдавали в них инопланетян. Вместо волос у них были волнистые изгибы кожи, не то чтобы непривлекательные, но слишком чужие и неестественные существ, которые в остальном настолько походили на людей. Азари были загадкой для Андерсона. С одной стороны, они были очень красивыми и привлекательными существами. Они, казалось, наслаждались этой своей особенностью и часто выбирали открыто-соблазнительные или провокационные профессии. Азари часто были танцовщицами или работали в сфере сопровождения. С другой стороны, они были самой уважаемой, почитаемой и влиятельной расой в галактике. Известные своей мудростью и прозорливостью, Азари, по общепринятому мнению, были первыми после протеанцев, кто начал межзвездные перелёты. Они также первыми обнаружили цитадель и являлись основателями Совета. Азари контролировали самые обширные территории и имели больше влияния, чем любая другая раса. Андерсон прекрасно знал всё это, но зачастую ему было трудно воспринимать их одновременно как главную политическую силу в галактике и как волнующих кровь артисток на сцене. Он знал, что проблема была в нём, вернее в его человеческих наклонностях и предрассудках. Было глупо судить по всей расе на основе ее отдельных представителей, но суть проблемы лежала глубже, чем простое впечатление, производимое несколькими танцовщицами. Азари выглядели как женщины, а это противоречило исконно патриархальным людским стереотипам. По крайней мере, он осознавал свою предвзятость и пытался вбороться с ней. К сожалению, множество людей чувствовали то же, что и он, но в отличие от него, были готовы дать волю своим желаниям и страстям. Это только подтверждало то, как много им ещё предстоит узнать об остальной галактике. Продолжая наблюдать за танцовщицей на сцене, Андерсон подумал, что небольшими различиями в их физиологии довольно легко пренебречь. Он слышал множество красочных историй о межрасовых сексуальных отношениях, он даже смотрел пару видеозаписей. Он гордился широтой своих взглядов. Однако эта сторона межрасового общения всегда вызывала в нём отторжение. В случае же Сазария он мог понять притягательность этого. Кроме того, он слышал, что они крайне искусны в любви. Но в любом случае, он был здесь не за этим. Он отвернулся от сцены как раз в тот момент, когда бармен волос в развалочку подошёл к нему, чтобы обслужить. Родная планета волосов имела гравитацию в полтора раза выше, чем на Земле, поэтому волосы были ниже ростом, чем люди, их тела были настолько плотными и коренастыми, что они казались почти шарообразной формы. И если турианцы походили на ястребов или соколов, то волосы напоминали Андерсону ламантинов – морских коров, которых он видел в океанарии во время своего прошлого визита на Землю, медлительные, неуклюжие и почти комичные. Воздух в Цитадели был более разреженным, чем на планете Волосов. Поэтому они вынуждены были носить дыхательные маски, скрывающие их лица. Но Андерсон достаточно много времени провел в логове Хоры, чтобы узнать этого конкретного Волоса. «Налей мне выпить, Мавда? «Конечно, лейтенант!» – ответил бармен. Его голос прохрипел через дыхательную маску и складки кожи на горле. «Какой напиток предпочитаете?» «Удиви меня. Давай чего-нибудь новенького, и покрепче». мавда вытащил синюю бутылку с полки позади бара и достал стакан из-под стойки. Пилоса. объяснил он, наливая в стакан бледно-зеленую жидкость. «Испрессии!» Родной мир Азари. Андерсон кивнул, а затем сделал пробный маленький глоток. Напиток был резким и холодным, но оказался довольно приятным на вкус». Долгое послевкусие было достаточно сильным и явно отличалось от первого глотка. Это был горьковатый вкус с резкими нотками сладости. Если описать вкус одним словом, то больше подошло бы слово «пикантный». «Неплохо», – сказал он одобрительно, делая еще один глоток. «Некоторые называют его спутником печали», – заметил Маавда, усаживаясь напротив и склоняясь к своему клиенту. «Грустный напиток грустного человека». Лейтенант улыбнулся про себя. Бармен Волос почувствовал уныние своего клиента-человека и проявил достаточное участие так-то, не спрашивая напрямую о его проблемах. Это было ещё одним доказательством того, во что верил Андерсон. Несмотря на все видимые внешние и культурные различия, по сути своей почти все расы испытывали одинаковые желания, чувства, и имели одни и те же базовые ценности. «Я сегодня получил плохие известия», ответил он, проводя пальцем по ободу своего бокала. Он мало что знал о традициях волосов, поэтому был не вполне уверен, как описать ситуацию. «У вас есть понятие брака?» Бармен кивнул. «Это формальный союз двух людей, так? Юридически узаконенный процесс спаривания – У моего народа есть похожий обычаи. так вот я только что узнал что получил развод я и моя жена больше не связаны этими формальными обязательствами мой брак официально недействителен начиная с сегодняшнего дня мне жаль твою потерю прохрипел мавда но я удивлен прежде ты никогда не упоминал что был женат В этом-то и была проблема. Синтия жила на земле, а Андерсон нет. Он находился либо в цитадели, либо нес вахту, патрулируя предел. Он прежде всего был солдатом, а уже потом мужем. А Синтия заслуживала большего. Он залпом допил остатки своего напитка и со стуком опустил стакан обратно на стойку. Повторим Авде. Бармен исполнил его просьбу. «Возможно, это всего лишь временные трудности спросил он наполняя стакан андерсона «Может, со временем вы сойдетесь снова андерсон покачал головой ничего не выйдет все кончено пора двигаться дальше легко сказать нелегко сделать с пониманием ответил волос андерсон выпил еще стакан опять маленькими глотками Было неразумно налегать на незнакомый напиток. Каждый действовал на организм по-разному. Он уже начал чувствовать необычные ощущения. Тепло разливалось по его телу, по рукам и ногам, вызывая покалывание и зуд в пальцах. Ощущения не были неприятными, просто незнакомыми. «Насколько сильна эта штука?» – спросил он бармена. «Зависит от того, сколько ты выпьешь», – пожал плечами маавда. «Если хочешь, чтобы тебя унесли отсюда, я могу оставить тебе всю бутылку». Предложение Волоса было чертовски заманчивым. Андерсон хотел напиться до беспамятства. Хотел забыть всё. Тупую, пульсирующую боль развода. Жуткие картины убитых людей на Сайдоне. Долгий, неопределённый стресс, который всегда преследовал его в первые несколько дней увольнения. Но утром у него была назначена встреча с послом земли в цитадели, и он не хотел появляться там с похмелья. «Извини, Мавда, я, пожалуй, пойду. Завтра у меня встреча с утра пораньше. Запиши на мой счёт». Мельком взглянув на танцовщицу Азария, он повернулся и пошёл к выходу. Двое турианцев пристально смотрели на него, когда он проходил мимо их столика, и один из них что-то пробормотал себе под нос. Андерсону не нужно было понимать слова, чтобы распознать оскорбление. Он замер на месте. Его кулаки непроизвольно сжались по мере того, как в нем закипал гнев. Но он тут же взял себя в руки. Появляться на завтрашней встрече с похмелье было непозволительно. Однако объяснять, почему служба безопасности забрала его за драку с двумя турианцами, которые слишком много болтали, было гораздо хуже. Это была одна из отрицательных сторон ношения формы Офицера-Альянса. Он символизировал собой всю свою расу, по его действиям судили обо всем человечестве. Даже если его разум заполняли тяжелые мысли, а желудок – крепкая выпивка, он не мог позволить себе роскошь разбить пару физиономий. Глубоко вздохнув, он просто пошел дальше, проглотив свою гордость и, не замечая жестокий издевательский смех, раздавшийся сзади. потому что был на службе, прежде всего, солдат, всегда